Нина Кузьбар. Дебют. Николай Иванович, миленький, ну, пожалуйста, я вас очень прошу, поработайте без меня. Вы справитесь. Всего один визит остался. Вот этот серый дом за углом. Квартира 35. Подъезд второй. Вы были великолепны в этой роли. О таком партнере я мечтала всю жизнь. Зиночка умоляюще смотрела на него своими раскосыми глазами. Готовая ринуться в бега, По первому утвердительному кивку, мысленно прикидывая, какое платье надеть, новое или то, в котором она была на свидании в тот памятный вечер. Николай Иванович только приготовился вымолвить слово, как прелестная Снегурочка чмокнула его в щеку и, не давая опомниться, защебетала. «Спасибо, век не забуду, вы спасли мои отношения, я вас отблагодарю, не волнуйтесь». «Все будет хорошо, вот увидите! Ой, такси!» Она отчаянно замахала руками, и такси, проехав по инерции десяток метров, остановилась. Зиночка пулей преодолела это расстояние, еще раз пропела «Спасибо» и впорхнула в салон, чуть не оторвав открытую шофером дверцу. Николай Иванович покорно вздохнул, провожая взглядом машину. «Роль Деда Мороза...» он исполнял впервые в жизни. Это был тот неожиданный дебют, который вызывал не просто волнение, а настоящую панику, ибо артистические способности Николая Ивановича, если они и были, то мирно дремали, где-то в потаенных уголках его предсказуемой личности, предпочитавшей жить по строго установленному распорядку. Родители жили в другом городе, и в жизнь взрослого сына не вмешивались, хотя иногда и намекали, что не проще понянчиться с внуками. Сам же Николай Иванович своим холостым статусом пока был доволен, считая, что в свои 35 все у него еще впереди. Работа бухгалтера в провинциальном театре приносила скромный доход, но была стабильно востребована в век постоянного денежного учета. Коллектив театра небольшой и несклочный, Начальство невысокомерное, жилье представлено служебное, развлечения здесь же под боком почти за даром. Из неудобств раздражало только ворчание тети Дуси, которую злили обилие бумаг в его кабинете и запрет трогать их на письменном столе, ибо Николай Иванович был единственным сотрудником, хранившим документы не в компьютере, а в бумажных папках. Кроме того, Дуси время от времени В минуты хорошего расположения духа порывалось познакомить его со скромной хозяйственной девушкой, которая, не читая здешним безалаберным служительницам мельпомены, Николай Иванович вежливо благодарил ее и говорил, что да, возможно, когда-нибудь на досуге, но не сейчас, так как у него отчет, загородная встреча с друзьями, поездка в гости к родителям, совещание у начальства, курсы повышения квалификации и еще сотни других причин, но после этого уж непременно. Так размеренно протекала жизнь нашего героя, изредка прерываемая какими-нибудь юбилеями и бенефисами, пока не наступал Новый год. Новый год Николай Иванович не любил. В это время артисты театра отпускались на вольные хлеба подработку Дедами Морозами и Снегурочками в разные фирмы и фирмочки для поздравления сотрудников на корпоративах и на дому. Как всегда, артистов не хватало. И потому привлекали других сотрудников театра. Уже несколько раз под Новый год начальство устремляло свои взоры на Николая Ивановича. Но волшебные слова «Годовой отчет» остужали их порывы. Однако в этот раз отвертеться не удалось. После долгих уговоров директор театра подписал приказ, а чтобы успокоить растерянного такой переквалификации бухгалтера, предложил ему самую опытную Снегурочку, Зиночку Дольскую. И Николай Иванович согласился. Он не раз наблюдал, как Зиночка спасала спектакли в ситуациях, когда партнер забывал слова – Тогда Дольская выдавала такую импровизацию, что зрители сразу переключали внимание сплошавшего актера на милую, бойкую и уверенную в себе Зину, поддаваясь ее обаянию и не особо вникая в смысл ее реплик. Своей жизнерадостностью и непосредственностью Зиночка могла оживить самую унылую пьесу. Она не играла, она жила на сцене. Многие были в нее влюблены, да и сам Николай Иванович тайком вздыхал по ней, понимая, что шансы у него нулевые. Кроме того, все знали, что у Зиночки есть жених, с которым она периодически расставалась, а потом снова сходилась. Вот как раз такой момент и произошел сейчас. Зиночка Дольская спешила в очередной раз помириться со своим женихом. Она прекрасно отработала свою партию. И Николай Иванович рядом с ней чувствовал себя гениальным актером. Но сейчас... Сейчас он одиноко брел к серому дому за углом, где в полутемном подъезде находилась загадочная квартира 35. Вот там и произойдет чудовищный провал его недолгой актерской карьеры в роли Деда Мороза. Подъезд, и правда, оказался полутемным. Мерцающая лампочка из последних сил старалась дожить до Нового года. Квартира была на третьем этаже, и Николай, шаркая ногами, как настоящий дед, уныло поплелся по лестнице, стараясь не споткнуться о ступеньки. Сидячая работа дала о себе знать, вдруг появившейся одышкой. Дребежащий звонок резанул поникшему дебютанту слух. «Быстрый топоток детских ног и счастливый возглас!» «Мама, это Дед Мороз! Я в глазок смотрел!» Женский голос. «Сейчас, сейчас, сынок, откроем!» Все это, а также накопившаяся усталость и нервное напряжение окончательно убедили Николая в провале его миссии. «Проходите, пожалуйста! Что же вы стоите на пороге?» Миловидная женщина удивленно смотрела на новоявленного Деда Мороза, застывшего в оцепенении. Извинившись, Николай робко шагнул в узкую прихожую. Бойкий мальчуган лет пяти с интересом уставился на выглянувший из-под полы шубы Деда Мороза ботинок с развязавшимся шнурком. Перехватив его взгляд, Николай Иванович совсем впал в отчаяние. Зима под Новый год оказалась хлипкой, а из театрального реквизита ни одни сапоги ему не подошли. Вот работал Дед Мороз в ботинках на шнурках которые развязались в такой неподходящий момент. К тому же Николай напрочь забыл слова, которые обычно произносят в таких случаях Деда Морозы. В предыдущих визитах он ухитрялся подсматривать шпаргалку, пока внимание детей и их родителей было переключено на щебетавшую снегурочку. Но сейчас... Он лихорадочно пытался вспомнить хотя бы что-нибудь из новогодних заготовок. Мальчишка же вдруг потянул Дед Мороза за рукав в гостиную. — Мама, — солидно заявил он, — у нас с Дедом Морозом мужской разговор. Ты пока приготовь на кухне что-нибудь новогоднее перекусить. Иди с гостью стал. Мама улыбнулась и ответила. — Конечно, Артемка. Такого Николай не ожидал. Между тем Артемка, как настоящий конспиратор, плотно прикрыл дверь, пригласил Деда Мороза сесть в мягкое кресло, а сам, забравшись ногами на диван, потянулся к гостю и шепотом сказал «Дедушка Мороз, отвечай только тесно, ты настоящий!» Николаю вдруг показалось, что он знает Артемку давно. Было что-то неуловимо знакомое в его взгляде, в манере держаться, в голосе с легкой шепелявостью, которая делала речь удивительно узнаваемой. Ну, конечно же! Ведь это он сам, в том далеком детстве, когда вера в чудеса была абсолютной, авторитет родителей непререкаемым, а мечты обязательны к исполнению. Как жаль, что во взрослой жизни Это все потихоньку куда-то исчезает. Вот как ответить на этот так прямо поставленный вопрос? Ведь никто из ребятишек, которых они Зиночкой посетили, даже не задумывался об этом. Их интересовал только мешок с подарками, а вовсе не это. И почему вдруг Артемке захотелось это узнать? Подвели проклятые развязавшиеся шнурки на ботинке? Николай Иванович... Снова бросил взгляд на свой злочастный башмак. Шнурок тонкой змейкой развязно валялся на полу. «Да нет, я не из-за ботинок спросил», рассудительно пояснил Артемка, заметивший, как Николай Иванович пытается спрятать одну ногу за другую. «На улице дождь. Какие у валенки?» И эта наивная детская рассудительность растопила взрослые страхи Николая Ивановича. Он вдруг понял что с этим мальчишкой можно говорить, не боясь показаться нелепым. Но в то же время ему нельзя солгать. Пока Николай обдумывал ответ, Артемка снова пришел ему на выручку. «Я знаю, что Дедов Морозов не бывает, но ну, таких, которые в сказках. Только мама не знает о том, что я знаю. Я не хочу ее расстраивать. Давай мы договоримся. Ты будешь как настоящий Дед Мороз, а я буду в это верить». Я спою тебе песенку или прочитаю стесок, а ты подаришь мне подарок. Ну, как в прошлый раз. Я не был у тебя в прошлый раз, Артемка. Я вообще тогда не был Дедом Морозом. Это неважно. Ты сделай так, чтобы мама поверила, что я верю, что ты настоящий Дед Мороз. Говори то, что говорят Деды Морозы в таком случае. Николай был ошарашен. Это что же такое? Мальчишка учит его играть роль Деда Мороза. Он придвинулся к Артюнке и заговорщически прошептал. — Знаешь, я забыл слова. — Да ну! — удивился мальчик. — Это заказа ребенок знает. — Ребенок знает, а я забыл. — Ну, надо сказать, что ты прибыл из далекой съездной страны. — Из Японии, — мечтательно вставил Николай. — Там сейчас снег. — Снег не только в Японии. И вообще, Деды Морозы живут в Кренландии. «В детстве я очень хотел побывать в Японии». «Зачем ты сказал, Николай?» «А в Гренландии живет Санта-Клаус». «Ну тогда скажи, что прибыл из-за полярного круга». «Да, где твоя Снегурочка?» «В прошлый раз Дед Мороз со Снегурочкой приходил». Снегурочка упорхнула к своему жениху. «Она что замуж решила выйти? Она заледяная, разозлится, замолозит кого-нибудь». «Оборот, она сердце любого растопит». — Ладно, обойдёмся без Снегурочки, — рассудил Артёмка. — Ты рассказываешь, откуда прибыл. Скажешь, что в миске у тебя подарки, попросишь меня спеть. — Так спеть или прочитать? — Пою я плохо. но я стесок прочитаю. Потом ты мне подаришь подарок. — А какой ты бы хотел подарок? Артёмка задумался. — Раньше, когда я ещё верил в настоящего Деда Мороза, я писал ему письма и бросал их в ящик за углом он ни разу не ответил. А подарки присылал. Правда, не те, что я просил. А сейчас неважно, какой подарок, лишь бы мама была рада. Ты очень любишь маму? Моя мама самая лучшая на свете. Но у нее сейчас трудности. Какие? Финансовые. Это хорошо, что только финансовые. Лишь бы других трудностей не было. Так что, мы договорились? А то как же. Николай протянул Артемке руку. С таким серьезным парнем приятно иметь дело. Тогда я зову маму. Погоди, Артемка. Тебе подарок, а мама как же? Ой, я уже положил его в маме под подушку. Ладно, не переживай. У меня есть еще один, запасной. Николай нащупал во внутреннем кармане шубы коробочку с духами. Ну что же, свой подарок Снегурочке он уже сделал. Отпустил ее на свидание. Мама! Радостно закричал Артемка. Ти сюда! Дедушка Мороз будет нас поздравлять. Поздравление прошло как по маслу. Удалось на славу. Николай сам удивился, когда же Артемка открыл преподнесенную коробочку, то вскрикнул от радости: "Ма, Дедушка Мороз, спасибо! Я давно мечтал о таком подарке. Николай впервые видел." чтобы мальчишка так неподдельно радовался разноцветным круглым камушкам. — А это вам от меня, за то, что у вас такой замечательный Артемка. просиявшая мама пригласила всех на праздничный ужин. Деду Морозу пришлось окончательно расконспирироваться, снять шубу и шапку с накладной бородой и переобуться в домашние тапочки. Но на это уже... Никто не обращал внимания. Было весело, уютно, по-семейному. После простых холостяцких перекусов ужин показался Николаю Ивановичу просто королевским. Впрочем, на этом праздник в квартире 35 не закончился. Артемка пригласил Деда Мороза и маму сыграть с ним в камушке старинную русскую игру. Мама с Николаем старательно проигрывали, а Артемка в азарте от выигрыша не замечал их ухищрений. Прощаясь, Артемка попросил Николая Ивановича приходить к нему поиграть еще. «Я с удовольствием, если только мама твоя согласна», — ответил Николай и почувствовал, как краснеет. Но под нестертым гримом этого, кажется, никто не заметил. Артемкина мама кивнула и улыбнулась. Николай наклонился, подал на прощание Артемке руку и тихо на ухо сказал «Бонзай, мой друг!» Артемка также шепотом спросил «А что такое бонзай?» «Это по-японски означает «Ура! Счастье и долголетие!» «Бонзай, Дедушка Мороз, теперь я знаю, ты настоящий!» Николай шел по улице и улыбался. Самый главный дебют в его жизни состоялся. Текст читали Марина Усачева и Роман Кулешов. Запись создана в 2021 году в рамках проекта «Фанатека заповедника сказок». «Заповедник сказок». Творчество не скучных?